Глава 22. Я устало откинулся на стуле, принесенном из обеденного зала, задумчиво углядываясь в трёхмерное изображение клетки этого существа. Точнее, не так. Это никакая не клетка, а самостоятельный микроорганизм, способный жить отдельно. Главное – питать его электричеством, и он будет продолжать функционировать, а то и делиться подобно клетке. «Проще говоря, это огромное существо на самом деле состоит из триллионов более мелких существ», задумчиво произнес Кшиштоф, пощипывая бороду. «Не просто из более мелких существ. Посмотри на ее структуру. Разве может природа сделать что-то такое? Что-то, что может жить как самостоятельно, так и сцепляться с другими такими же существами, образуя более сложные устало сказал я». «Павел, что там с анализом?» «Тоже какая-то чертовщина». Эта клетка в своем составе имеет практически все элементы из периодической системы химических элементов. То есть полный набор из таблицы Менделеева. Ничего себе! Анализ структуры закончен, уточнил я. Да, схема готова. Выведи. Голографическое изображение изменилось, и уже виденная нами клетка медленно разделилась на кучу элементов, рядом с каждым появилась надпись, обозначающая, за что предположительно отвечает тот или иной элемент. Удивительно. Какой-то новый уровень симбиоза машины и живой плоти. Живая машина, предположил Кшиштоф. Да. Стенки из металла, но с необычными свойствами, больше похожими на те, что проявляет оболочка обычной живой клетки, но только еще и обладает проводящими свойствами металла. Но и это еще не все, заверил Павел Логинов. Обычно, к примеру, человеческие клетки питаются разными веществами, как мы питаемся пищей. Поглощают эти вещества, а потом выпускают отходы, которые с потоком крови выводятся из клетки. Также поглощают кислород. Для этого же монстра нужно только электричество, чтобы все функционировало. Если отрубить от питания, клетка не умирает, а как бы засыпает, пока не появится новый источник энергии. Она не производит отходов. Короче, перед нами что-то типа наномашины, только построенной на биологическом принципе. Трудно поверить, что такое возможно, выразил общую мысль Шиштоф. Дверь в обеденный зал открылась. На пороге появился жар. Увидев меня, на миг замер, потом решительно двинулся вперед. «Значит, из этого состоит та штука, что сидит на реакторе?» – спросил инопланетянин. «Более того, за счет него она функционирует. Единственное, что непонятно, для чего ему живые», – задумчиво произнес Кшиштоф. Я вновь посмотрел на клетку. «Посмотри. Она ведь может жить только за счет электричества». Для того, чтобы воспроизводить себе подобных, ей нужен материал, причем, учитывая, что она состоит из практически всей периодической таблицы, то и разных материалов нужно столько же. Живой биологический организм как раз обладает подобными запасами. От простого кислорода, водорода и углерода до олова, никеля, хрома и циркония с радием. Мы для него не пища, а запас материалов для собственного роста. Причем даже не мы, а собратья жара. Ну-ка... — Сколько элементов в тех ящерицах, что напалено на Свангаре? Ты же изучил их, Павел? — Да, сейчас. Павел прикоснулся к панели, на которой зависла голограмма клетки. Изображение мигнуло и сменилось табличкой с названием элементов. — Ого, девяносто восемь! — поднял брови, воскликнул Пшиштоф. — Странно, что эта тварь не сожрала уже всех в корабле. Я устало выдохнул, потер виски. Голова тяжелая, словно на нее опустили наковальню. — Ладно, пойду посплю, я слишком вымотан. — Пойдем, жар думай, нам обоим следует отдохнуть. Завтра со всем разберемся. — Шиштоф, ты тоже не засиживайся. — Ничего страшного, я уже успел поспать под трубами, — хохотнул он. Да уж, меня поражает его оптимизм и пофигизм. Другой бы на его месте со стахом вспоминал о том, как его трубой пристукнуло и как он потом очнулся во враждебном корабле, полном пришельцев и опасных монстров. Мы быстро подошли к ячейкам я объясню, как все работает. А я могу посмотреть на ваш мир, на тот, куда мы летели, но так и не долетели. Все-таки интересно, сильно ли ваша планета отличается от нашей. Да, там есть настройки круиза. Короче, давай подключайся, а я, так уж и быть, побуду для тебя гидом. Но только часик, потом спать. Забравшись в свою ячейку, я надел очки. Миг тьмы, и я подключил жара к своему виртуальному миру. Я застыл на вершине, покрытого зеленой травой холма. Высоко в голубом небе ярко сияет солнце. Компьютерные системы передают даже ощущение от легкого мятерка, что холодит и треплет рубашку. Рядом стоит жар в каком-то длинном бархатном халате плаще темно-бордового, как свекла цвета, с золотыми узорами. Судя по всему, это национальный наряд. В этой виртуальной программе мы можем выглядеть так, как захотим. Впереди лес, а за ним виднеется город. Белоснежные купола зданий, узкие пешеходные тропинки между домами – Гравилеты носятся над городом, как пчелы возле улья. — Какой у вас красивый мир, такой странный, лес и деревья, произнес жар, оглядываясь. — Итак, с чего начнем? — спросил я. — Давай просто посмотрим на город. По моей мысленной команде перед нами появился двухместный гравилет. Можно было бы просто отправиться в полет, но хочется, чтобы все выглядело не как какой-то сон или фантазия, а как настоящая экскурсия. — Прошу, личное средство передвижения. «У вас есть нечто похожее, только более технологически продвинутые «Вы уже это узнали?» но ваши летательные аппараты — это первое, что встретили на корабле, так что уже успели разобрать их на составляющие и изучить. Итак, мы сели в гравилет, больше похожий на летающие блюдца. Сверху нас накрыла прозрачная крышка, защищающая от ветра. Плавно поднялись воздух. Пальцы легли на небольшой джойстик, гравилет устремился вперед. Город приблизился». раздался в стороны, стали видны ходящие по улицам люди, играющие в парке дети. «Это выглядело бы, как старинная деревенька, если бы не вон те куполообразные здания, блестящие, как горный ледник», — произнес Жар. «Ого, как заговорил! Тебе явно спит поэт». Он задумчиво глянул на меня, но компьютер, отвечающий за создание виртуальной следы, видимо, тут же выдал ему справку, и взор инопланетянина тут же прояснился. Ящер усмехнулся. «Да, возможно». Эти здания – школы и больницы, стадиона для спортивных игр и соревнований. А где заводы и предприятия? Вдалеке от городов, рядом с электростанциями. Их, впрочем, сейчас не так-то и много. У нас нет такого понятия, как массовое потребление, и мы, к примеру, не стараемся каждый год выпускать по новой марки чуть улучшенных гравилетов. Все строится на технологической ступени. Как только мы встаем на новую технологическую ступень, тогда происходит обновление товаров и появление новых приборов или чего-то еще. Подозреваю, что у вас не так. Да. У нас, как ты и сказал, каждый год появляется новый, чуть улучшенный товар. Но ведь компаниям откуда-то надо брать прибыль. Если общество не будет постоянно потреблять, покупать все новые и новые вещи, то откуда брать деньги на исследования для нового технологического уклада? Да и вообще, как ваше общество вообще может существовать? У нас большая часть вещей производится государством. Частными являются только всякие столовые, ресторанчики, кафе. В общем, малый, как раньше говорили, бизнес. А вместо привычных денег у нас часы Их нельзя дать в долг, под проценты, их нельзя украсть или дать ими взятку. Товары же, производящиеся на предприятиях, имеют огромный срок гарантий Они прослужат до перехода на новую технологическую ступень. Мы пролетели над парком, где у Фонтана весело играли дети. Все у вас такие порядочные и чистые. Нет ни бедных, ни... Жар замялся, подбирая слово. Пьяниц и наркоманов, пришел я ему на выручку. Инопланетянин сделал движение головой, да. Когда-то в прошлом были такие, но сейчас генетические изменения полностью переделали людей. Нет, мы остались все теми же, но улучшенная пропускная связь между нейронами, абсолютная память, улучшение самих нейронов, все это изменило наш мыслительный процесс. Мы стали мыслить не только быстрее, но и качественно. Конечно, тут сыграла роль и усилившаяся связь с эфиром, как предположил бы Кирилл. В общем, мы стали мыслить иначе, мудрее. В нашем обществе отпала надобность навязывать кому-то правильный образ жизни, отказ от редных привычек, отказ от насилия к ближнему. Никто не навязывает нам образ жизни, мы сами его убираем. Да, у нас все еще занимаются боксом, но такой боец не выйдет на улицу и не начнет беспричинно бить прохожих. Мне сложно объяснять, так как некоторые вещи для меня очевидны, и в то же время не тяжело описать психику человека прошлого. Раньше нас сращали религией или законом, Да, сейчас есть закон, но мы ему следуем не из-за того, что будем наказаны, а потому что понимаем, что тот или иной его пункт правильный. Какой-то у вас мир... Ну-ну, говори, я не обижусь. Странный, непривычный. Слишком он правильный и какой-то идеальный. Приму это за похвалу. Но если у вас так массово не производятся товары, то большинство населения бездельничает. Нет, конечно. Производство пищи, к примеру, происходит целый год. И пусть рабочая неделя у всех длится 3-4 дня максимум, по 5 часов в день, но люди занимаются иными делами. Кто-то учится, кто-то увлечен разного рода творчеством. И опять же это не навязывается обществом. Хочешь сидеть и ничего не делать, пожалуйста. Только вот у нас так никто не поступает. Научных институтов, лабораторий, обсерваторий и много другого, наверное, больше, чем предприятий, производящих бытовые товары. А еще есть множество естественных станций в космосе, Есть строительные верфи на орбите, где производятся межпланетные корабли, а также обслуживаются уже готовые. А сколько у нас предприятий на Луне? Там создаются новые двигатели для кораблей, и вообще Луна кузница новых прорывных космических технологий. Есть еще и Марс с его развлекательными комплексами. У нас нет ни роботов, ни полностью автоматического производства. Это связано с тем, что в свое время произошло восстание машин, и наша цивилизация оказалась на грани уничтожения. Так что мы с тех пор с опаской относимся к искусственному интеллекту и всему, что с ним связано. С другой стороны, отказ от машин позволяет занимать работой растущее население. Наш гравилет ускорился, впереди появилось бескрайнее побережье, там высится изящная башня, вершина которой представляет собой крупную сферу, отчего все здание похоже на огромный мячик для гольфа, что стоит на ножке подставки, ожидая удара клюшкой. Я сразу узнал исследовательский биоинститут Валартек, что расположился на побережье острова Крик в Средиземном море. Вот, значит, где мы оказались. В общем, можешь полетать еще. Сейчас я покажу тебе, как смотреть. Справочник, если хочешь что-то еще узнать о нашем обществе. Когда захочешь поспать, просто попросишь систему перейти в режим сна. Сам не заметишь, как уснешь. А мне пора, зевая, произнес я. Выспался я Хорошо. И, как оказалось, проспал довольно долго, потому что, когда я ввалился в столовые, часы показывали, что уже полдень по общему времени. Я думал, что буду завтракать в одиночестве, но компанию мне составил Кирилл, который, увидев меня, сделал приглашающий жест. Взяв немного каши и компот, я сел напротив псионика, и тут вспомнил про Жаара. Интересно, долго ли он находился в виртуальном пространстве, наверное, еще спит. Он уже два часа рассказывает прибывшему сегодня Леониду Дашкевичу о своей цивилизации, об экспедиции, ее целях и о корабле. — Ты даже не скрываешь, что читаешь мысли, — пробурчал я. — Я не читал, интуитивно предположил, о чем ты можешь думать, и угадал. Я посмотрел хитро прищуренные глаза Псионика. Не понял, шутит он или говорит правду. Внезапно до меня дошло, о чем мне только что сообщили. — О, хорошо, что сказал Продашкевича, ведь мне надо готовить доклад. Леонид всегда требует подробные отчеты. Предварительный доклад уже сделан Валентиной Хань. Не думаю, что тебе нужно срочно писать отчет. В противном случае тебя разбудили бы и велели готовиться. Так что успокойся». Кирилл говорил довольно убедительно, но я волноваться не перестал. Более того, при словах о том, что Валентина уже сделала доклад Леониду, я негодуя на свою нерасторопность скривился, словно хлебнул уксуса. «А Джеймс Браун тоже у дошкевича спросил я. «Насколько я знаю, нет». Странно. Уж то-что, что, а подобный заместитель председателя правительства пропустить не должен был. Первое общение с живым и разумным представителем инопланетной расы. Если он такое пропускает, то для чего он вообще сюда прилетел? Я не успел додумать мысль, как дверь в обеденный зал с легким шорохом открылась, и на пороге появились двое бойцов спецназа в полной экипировке. У меня неприятно под ложечкой Во мне в этот ник столкнулись два противоречивых чувства. С одной стороны разум говорил, что я в полной безопасности, а с другой все инстинкты вопили об обратном. Гляжу вот на бойцов, которые здесь для того, чтобы защищать меня, и в то же время страстно хочется оказаться где-нибудь подальше от этого места. Следом за спецназовцами в зал вошел Леонид Дашкевич. — А, вот вы где, Алексей, я вас везде ищу. Я допил компот, чувствуя, как легкий страх сжимает сердце. — И зачем же? — Чтобы заключить вас под стражу, наденьте на него наручники, — скомандовал он спецназовцем Что все это значит? — воскликнул я, устава в полный рост и глянул мельком на Кирилла, который лишь пожал плечами и слегка улыбнулся. — Это для вашего же блага. — Я буду жаловаться. Позовите Джеймса Брауна. К сожалению, он тоже сейчас под стражей. Я замер, пораженный этой новостью, а Леонид медленно поднес руку к лицу. — Алексей, я раскрою один маленький секрет. Я ношу цветные линзы. С этими словами он снял их. Холод прошел по коже, когда и увидел, что радужка его глаз фиолетового цвета. — Вы тоже псионик? — Да. Не делайте глупости, и вам не будет причинено вреда. А пока исследовательская станция и лаборатории на поверхности переходит под полный контроль организации, свидетели первого контакта.